Глава 4. Стояла глубокая ночь. Трактир был совершенно пуст, и только один молоденький слуга спал на длинной скамье около входной двери. Мои шаги его разбудили. Полусонный он поднялся и принял нехитрый заказ — тарелка сыра и кувшин воды. Сев за ближайший стол, я стал размышлять о том, что делать дальше, когда за спиной раздался резкий скрип ступеней. Я оглянулся. Вниз спускался высокий мужчина — одетый лишь в рубаху без рукавов и длинные черные штаны. Это оказался тот самый пленник, которого мы освободили днем ранее. Внешность наемника сильно изменилась. Не было больше длинной грязной бороды, волосы коротко острижены, а кожа отмыта от грязи. Наемник окинул взглядом зал, увидел меня и подсел рядом. — Не спится? — спросил он. — Я кивнул, я. Вот и мне не спится. Оказывается, отдых на жестком холодном полу со временем входит в привычку, хотя, наверное, не стоит мне жаловаться, я жив и цел. Да и было время побыть наедине с самим собой, иногда это полезно. — А где охрана? — спросил я. — Да вон она. Элсон указал в сторону лестницы, наверху моя чела одинокая фигура. Элсон помахал стражнику, но тот не ответил. — Каково это сидеть в заперти столько времени? — поинтересовался я. Темно, холодно и запах скверный. Прямо как в тюремной камере. А ты и в тюрьме сидел? Хо, раз пять, когда был молот и глуп. Но это в прошлом, больше с законом не воюю. Ты ведь не из городской стражи, верно? Почему ты так решил? Не очень-то ты похож на тех, кто патрулирует здешние улицы. Ты прав. Мои друзья и я, оруженосцы из Буа. Что же привело оруженосцев из Буа в суматошные пули? Нас сюда послал наш сир. Элсон кивнул и, вероятно, чувствуя мое недоверие, сменил тему. но удивление, чем дольше мы разговаривали, тем менее подозрительным казался мне новый знакомый. Я даже не заметил, как наступило утро. Светлеющее небо принесло с собой усталость, и, попрощавшись, я вернулся в комнату в надежде поспать хоть пару часов, но, увы, заснуть я не успел». Только я закрыл глаза, как где-то неподалеку раздался странный шум. Пришлось встать и подойти к двери. Из коридора доносились чей-то шепот и шарканье ног. Я немедленно разбудил остальных. «Что такое, в чем дело, ты чего?» — шипели недовольные друзья. «Там кто-то есть», — ответил я, указывая на дверь. «Очередные наемные убийцы?» — заволновался Айк. «Не паникуй», — успокоил его Минар. «В коридоре стражник сидит. Если что, он бы поднял тревогу». «Вдруг он там уже не сидит?» — возразил Айк. От этих слов я крепко сжал рукоять меча. «Для начала давайте поглядим», — сказал Минар и приоткрыл дверь. Я выглянул из-за его плеча. У двери в комнату Элсона стояли несколько человек. На них были плащи городской стражи. «Один, два, три, четыре, четыре стражника. Нет, подождите, еще кто-то идет. Ларк», — сказал Минар. «Там явно что-то затевается». «Так, подождите, вынимают оружие. В комнату заходят?» «Нет, вошел только Ларк, остальные все еще в коридоре», — странно заметил Рик. «А то», — согласился Айк. «Наверное, что-то разузнало о наемнике, предположил Минар. И тут до нас донеслись звуки борьбы. У двери стражники смотрели друг на друга в смятении, они переглядывались, тискали оружие, но с места не двигались. «В отличие от них, мы выжидать не собирались». Минар распахнул дверь и направился прямо к ним. Мы пошли следом. На лицах стражи отражалось изумление и непонимание. «Что здесь происходит?» — крикнул Минар на полпути. «Ларк с южанином беседует», — ответил невысокий худой стражник. «Что-то не похоже это на беседу. У Ларка такое бывает», — как-то виновато ответил стражник. «По-моему, вашему Ларку нужна помощь». «Э, нет, не нужна». «Точно?» — Ларк приказал не входить. «Это еще почему? Он так работает». «Работает? Но с подозреваемыми». «Иногда грубовато выходит», — добавил другой страж. «По уставу не положено, но зачастую это единственный способ». Стражник собирался еще что-то сказать, но Минар отодвинул его в сторону. «Если вы не собираетесь выяснить, в чем там дело, то придется это сделать нам. Ребята, за мной!» Стражники оторопели и препятствовать не стали. В тускло освещенной меблированной комнатушке стояли Ларк с мечом и кинжалом и Элсон с ножкой стула в руке. Рубаха недавнего пленника была разорвана, штаны забрызганы кровью. «В чем дело?» — крикнул Минар. Ларк и южанин вздрогнули. Узнав нас, Элсон, опустил стул и, зажав свежую рану на боку, сказал, «Этот сумасшедший пытался меня убить». «Не слушайте его, это он на меня напал», — возразил Ларк. «Он остался стоять у окна». Я заметил, что глаза его бегают, как у человека, говорящего неправду. Я здесь по приказу шефа. Этот мерзавец солгал, он не тот, за кого себя выдает. На самом деле он никакой не наемник, он преступник. Его разыскивают в Шанто за убийство. В управлении есть его описание. Если он опасный преступник, почему ты здесь один? — спросил Минар. На лице Ларка отразилось смятение, а потом гнев. — Что за вопрос? Какое вам дело, как я выполняю свою работу? Этот человек — преступник. — Не верьте ему, — отозвался Южанин. — Я не преступник и не убийца. — Ложь! Он бандит, он первый напал. Я только защищался, — выкрикнул Ларк. — Нападение на стражника городской охраны — серьезное дело, — произнес Минар. — Но, по-моему, оружие только у тебя, Ларк. — Да что ты себе позволяешь, сопляк? «Я — помощник начальника городской стражи. Я — уважаемый гражданин пули, верный слуга герцога!» На крик прибежали другие стражники. «Ларк, в чем дело?» «Этот негодяй напал на меня», — Ларк показал на Элсона, «а эти пытались ему помочь». Стражники двинулись на нас, но остановились, как только мы взялись за оружие. «Не думаю, что кровопролитием мы сейчас что-то разрешим», — сказал Минар спокойным тоном. Ларк утверждает, что он исполнял приказ шефа Хака, и что в управлении есть доказательства того, что южанин в розыске. Так почему бы нам всем не пойти в управление и не проверить, так это или нет? Совершенно согласен, — заметил Элсон. Я-то знаю, что невиновен, но идти стоит вместе. Не хочу, чтобы мне по дороге перерезали горло. «Ты всего лишь оруженосец, парень!» — проричал Ларк. «И никто не намерен выполнять твои приказы. Ребята, схватите их немедленно!» «Как?» — удивился молодой стражник. «Вот прямо всех...» «Да, всех до одного!» Мы встали в полукруг, выставив клинки. Стражники замялись. «Но, Ларк, это же глупо!» «Живо! Делайте, как приказано!» «Не!» — протянул страж и отступил. — Думаю, оруженосец прав. Пусть лучше шеф решает, что делать. — Трус, где твоя преданность? Остальные стражи тоже отступили. — Клянусь духом, вы никогда больше не будете служить в городской охране, слышите? — Никогда! — продолжал кричать Ларк. Он поднял руку с кинжалом, и на мгновение мне показалось, что он один накинется на нас. Но вместо этого он бросил оружие и перемахнул через низкий подоконник. Пораженные мы кинулись как окну, надеюсь увидеть, куда он побежит, но тот, корчась от боли, лежал на мостовой и будил своим криком ничего не подозревавших горожан. Как оказалось, Ларк неудачно приземлился и сломал обе щиколотки. Когда мы вышли на улицу, криков уже слышно не было, я даже начал волноваться, что Ларк умер, но он, не выдержив боли, просто потерял сознание и теперь лежал без движений с нелепо вывернутыми ногами. Нам ничего не оставалось, как подобрать бесчувственного служителя закона и отнести в управление. У здания городской стражи было тихо и пусто. Дверь оказалась заперта, и нам пришлось довольно долго стучать. Наконец появился полусонный дежурный и впустил нас внутрь. Схватив его за рукав, Минара объяснил ситуацию, хотя тот видел Минара впервые... Он тут же кинулся на второй этаж, там раздался громкий оклик, а еще через пару минут мы уже стояли в кабинете шефа. Начальник городской стражи сидел за столом, слегка наклонившись вперед. Из одежды на нем была лишь ночная рубашка, а недовольное лицо свидетельствовало о том, что он только что поднялся с кровати. — Надеюсь, у вас веская причина, чтобы будить меня в такое время, — пробурчал он. «Боюсь, причина более чем веская», — ответил Минар и подробно описал события, которые привели нас в управление. Лицо шефа помрачнело. Он хмурил брови что-то бормотал, слегка шевеля губами. «Это серьезное обвинение, оруженосец», — объявил Хак, когда рассказ Минара подошел к концу. «Я понимаю, господин начальник, и именно поэтому мы здесь. Ларк утверждал, что выполнял ваш приказ». «Мой приказ» переспросил шеф, теперь уже вполне очнувшись от сна. «Вы тоже это слышали?» Шеф посмотрел на стражников, робко стоявших у двери рядом с бесчувственным телом Ларка. «Да, шеф, Ларк сказал, что по вашему приказу мы должны задержать очень опасного убийцу, которого разыскивают в Шанто. А еще, что большой отряд может спугнуть преступника, и потому он взял с собой только нас», ответил молодой стражник. «Не припоминаю, чтобы я что-то приказывал. Я даже не знаю, кто такой этот ваш элсон элсон Риан, ваши люди освободили меня вчера в трущобах порта», — громко произнес южанин. «Так ты и есть тот самый преступник. Да, только я не преступник и не убийца, меня обвиняют в том, чего я и не совершал. С этим мы разберемся. Для начала ответь, откуда ты?» «Из Азороса. В пуле проездом. У меня дело в другой провинции». «Что за дело?» «Кое-какие торговцы должны возместить ущерб моему работодателю от одной сомнительной сделки». И «Я прибыл, чтобы обсудить условия выплат». Южанин улыбнулся. «Так, ясно. А чем можешь подтвердить свои слова?» вы ничем. Как я уже рассказал вашим людям, в пуле на меня напали отобрали все мои вещи» в том числе письмо, которое объясняло цели и намерение моего визита в Нардению. Но я заверяю вас, я не нарушал ваших законов. Хм, должен признаться, твое имя мне незнакомо, как, впрочем, и внешность. Но если Ларк что-то и заподозрил, то действовал он по собственной инициативе, и это мне, откровенно говоря, очень не нравится. Шеф посмотрел на все еще лежавшего без сознания Ларка. «Кто-нибудь приведет его в чувство?» — раздраженно гаркнул он. Немедленно в руках стражника откуда-то появилось ведро воды, и ледяная струя обрушилась на бледное лицо помощника. И спустив громкий стон, Ларк открыл глаза и попытался подняться, но это у него не получилось. Он тяжело сел и оглянулся вокруг. Осознав, где находится, он передернулся. — Эй, Ларк, — произнес шеф, — тут утверждают, что ты пытался убить невинного человека. Что скажешь? — Ложь. Грязная, гнусная ложь. Это наемник пытался убить меня. А вот эти якобы оруженосцы, они тоже хотели меня убить, но я убежал. Я выпрыгнул в окно. Как интересно. Тебя хотели убить, но почему-то ты все еще жив. Это они специально, шеф, хотят приложить всю вину на меня, но я ничего не делал. Я просто выполнял свою работу. И какую именно работу ты выполнял? Я пытался допросить этого иноземца, он еще днем показался мне подозрительным. Вот я и хотел разузнать о нем побольше. К чему такая спешка? Я боялся, что он ускользнет из города. Интересно, как я это мог бы сделать, если твои люди глаз с меня не спускали, — не выдержал Элсон. Не слушайте его, шеф, он наемник, главарез, убийца. Но действительно ли он убийца, как ты говоришь? Скорее всего, шеф, да и внешностью он схож с описанием, что нам из Шанто прислали. что ты я не при Вспоминаю, чтобы к нам из Шанто приходили бумаги. Так это давно было. И ты вдруг вспомнил. Конечно, я же стражник, верный слуга пули. Ну и где это описание? Оно у меня было, клянусь, но у меня его отобрали, вот эти, и отобрали. «Вы что-нибудь у него отбирали?» — спросил Хак Минара. Тот мотнул головой. «Он врет, шеф, они все врут!» — закричал Ларк. «То есть все врут, кроме тебя». «Да, кому вы поверите, шеф, простолюдинам, оруженосцам, наемнику или мне, вашему помощнику? Я верно служил вам целых три года, я принес присягу. Присяга не дает права поступать так, как тебе заблагорассудится. Присяга — это то, что ты каждый день доказываешь на службе. Попробуй лучше объяснить, почему твои слова кажутся мне ложью». «Нет, шеф, я говорю правду. Ты что, дураком меня считаешь?» «Вы не понимаете, они...» «Хватит!» — гневный крик Хака положил конец хныканью Ларка, который прикусил язык и опустил глаза перед уничтожающим взглядом своего начальника. «Последние два года я многое о тебе слышал. Самые разные люди обвиняли тебя во всяких сомнительных делишках. Никто не мог, правда, ничего доказать, но сейчас я склоняюсь к тому, что они говорили правду». А если так, то я выведу тебя на чистую воду и добьюсь достойного наказания. Помощник подумал какое-то время, взвешивая свои шансы, потом покачал головой и сказал, в обмен на мои сведения я приму от вас предложение службы у стенной преграды и необычным обычным охранником, а надсмотрщиком с голубым шарфом. Не думаю, что ты можешь выбирать, усмехнулся Хак. Могу, шеф. Поверьте мне, то, что я расскажу, даст вам хороший козырь, «В общении с сеньорами замка?» «Что-то не очень верится». «А зря». «Ну ладно, выкладывай». «Значит, договорились?» «Да». «Шеф...» — Ларк нервно облизнул губы. «Я не тот человек, который вам нужен. Я только слуга, простой исполнитель. Вам нужен другой». «Кто?» «Есть в замке герцога один сеньор, офицер второго яруса. Да-да, благородный рыцарь, гордость и радость всего пули». Зовут его сир Мэтт Айтфельд. Если вы не знаете, он служит под начальством старого капитана сиры Сигнума. Это его вам следует допросить. Что может связывать такого прохвоста, как ты, с благородным сеньором? Больше, чем видится, шеф, гораздо больше. Давай-ка поподробнее. Хорошо. Пару лет назад, когда я только поступил к вам на службу, он пришел ко мне и попросил о небольшой услуге передать записку одному жулику в трущобах. За это он дал мне медную монету, что меня вполне устроило. Потом он пришел вновь и еще раз, и еще. Все вопросы были пустяковые. Впустить кого-нибудь в город или разгрузить небольшой корабль где-нибудь подальше от пристани, ну, или изменить маршрут патруля. За каждое дело он щедро благодарил и даже пообещал взять в замок. Правда, в замок он меня так и не взял, а вот платить стал больше, хотя, по правде говоря, задания тоже стали посерьезнее. А прошлым летом так вообще...» Все с ног на голову перевернулось. Сир связался с очень серьезными людьми. Я их не знаю, но цели у них уж точно далеки от законных. По их просьбе Сир Айтфельд приказал мне убрать одного проходимца, трех иноземных торговцев, какого-то простолюдина из трущоб и местного лавочника из порта. Каждый раз я сообщал, что выявил опасного преступника и отправлялся его арестовывать и каждый раз подозреваемый отказывался сотрудничать, оказывал сопротивление и погибал в честной схватке. Этот план сработал бы и сегодня, но крестьянское отребье помешало. «Зачем Сиру было убивать южанину спросил шеф. «Не знаю. Все началось с той облавы, что вы организовали вчера для этих оруженосцев. Сир Айтфельд очень ей заинтересовался, ему нужно было срочно избавиться от неких иноземцев, что осели в трущобах, и поход стал для этого удачным прикрытием. Сир указал нужный трактир и приказал убрать всех чужих. Местных, правда, он трогать запретил. К сожалению, Сир ничего не сказал о пленнике. Когда мы нашли южанина, я не знал, что с ним делать. Убить я его не мог, слишком много свидетелей, арестовать тоже. Вот и пришлось отпустить. Но как только об этом узнал Сир Айтфельд, Он жутко разгневался, он кричал и ругался, говорил, что я все испортил и что южанин — опасная птица. Ну, в общем, он отправил меня исправлять ошибку. Да только вот все пошло наперекосяк».